Вступление четвёртое Хотя ресницы душу скрыли тенью ты блещешь грустной нежностью своей как серафим несущий утешение но сам далёкий от земных скорбей и я склоняюсь ниц в благоговении и от того люблю её ещё сильней Джордж Байрон 10 10, папа, 10 штук их заявлений, и каждое на приличные деньги. Где я им такие суммы достану? Я что, из воздуха их беру? Да, я психовал. Причём психовал уже не первый час. И я прекрасно знал, из-за кого сейчас нервничаю. Ирисия всё же оказалась права. И 10 слуг-постардов, женившись на свободных, в основном девушках из высшего общества, пусть и из обедневших семей, теперь считали меня ровней 10 незаконнорождённых внезапно стали аристократами только потому, что Нарус не мог отказать своей беременной правнучке. А мне теперь думать, где достать положенную по новому божественному закону сумму, и причём сумму приличную. Ни один из новоявленных аристократов не захотел довольствоваться копейками, на то, что они желали получить Каждый из них мог безбедно прожить лет эток 30. Правда, в одиночестве. Семейные потратят всё гораздо быстрее, за 5-10 лет управятся. Но мне от этого было не легче. Казна государства была не готова к подобным тратам. Это ж похуже войны сразу с тремя или четырьмя нынешними союзниками. И я понятия не имел, откуда изыскивать средства. "Золотые родники", тяжело вздохнул отец. Он не меньше меня был недоволен ситуацией. Мы не вели там разработку пару десятков лет. Пора возобновлять деятельность. Вряд ли преступность в стране уменьшилась, так что рабочие руки всегда найдутся. Единственный способ заполучить большую сумму в кратчайшие сроки. Я скривился. Золотые рудники, о которых говорил отец, могли дать много, очень много золота, но когда на рынке появляется большой приток дермовых денег, в общем, ничего хорошего для нашего государства я не ждал. отправляй их послами в другие страны, сын, посоветовал отец. Можно не только послами, например, доверенное лицо императора драконов, облечённое определённой властью. И пусть живут там, где хотят, хоть в столицах, хоть в провинциях. Клятву на крови они всё равно все поголовно приносили, так что предать не смогут. А польза? Тут уж мы не знаем, будет от них польза или нет. Но хоть двор разгрузишь. Я задумчиво кивнул. Признавая правоту отца, все эти новоявленные аристократы в первую очередь отправятся именно сюда, во дворец, чтобы покрасоваться перед придворными старинных родов. Возникнут споры и недопонимание, если говорить очень уж мягко, и мне, императору, надо будет их решать. А у меня жена беременна, рожать скоро. Мне не до их ругани.